Аника пошла вместе с архивариусом, чтобы не торчать в кабинете и не мешать следователям. Мне кажется, вы не принадлежите к поклонникам Бэни Экленда, заметила Аника, пока Ханс искал письма. Мне это не нужно, ответил архивариус. Найдётся достаточно других людей, готовых биться в истерике. Я немного по-другому относился к нашей звезде. Он направился к лестнице. Аника последовала за ним, рассматривая его покрытую катышками шерсти кофту. — И как вы его воспринимали? Ханс сопя поставил ногу на следующую ступеньку. — Не играет никакой роли, кто давал советы газете. К этому всегда так или иначе прикладывал руку Биг Бен Эк, который умел приписать себе все заслуги. Он всегда задерживался в редакции допоздна, чтобы внести исправление или вписать пару фраз в чужую статью, чтобы добавить себе материал в авторскую строку. Его называли «Биг Бен»? Во всем, что не касалось журналистики, он был сущим негодяем. Ханс Блумберг остановился, чтобы передохнуть. Это надо отчетливо понимать. Аника Бенгтзен? — послышался голос снизу. Она спустилась на несколько ступенек и, перегнувшись через перила, посмотрела на площадку нижнего этажа. — Сюп! — представился пожилой худощавый мужчина с копной седых волос. — Не побеседовать ли нам? Аника подошла к нему, пожала ему руку и заглянула в глаза, которые в первую секунду показались ей глазами ребенка, прозрачными, И светлыми. Я обещал поговорить с персоналом во время траурной церемонии, но она очень быстро закончилась. Морщины на его лице забавно сместились от улыбки. — Вы возбудили во мне немалое любопытство, — сказала Аника, направившись в отдел писем, где накануне вечером писала статью. — Он совсем не желчный, — пронеслось у нее в голове. И пользуется уважением. У него верная система ценностей. Это верный, надежный, спокойный человек. Она подвинула комиссару стул, а сама уселась на край стола. — Мы были потрясены вашим вчерашним сообщением, — глухо заговорил сюп Должен сказать, что нас удивила та легкость, с какой вы расстались с такой новостью. норланд «Выходит, намного раньше, Квельспрессен, так что ваша газета не стала ни первой, ни единственной». Аника улыбнулась, отметив, что ангелы молчат. «Я слышала, что вы давно работаете с прессой», — сказала она. «Поэтому я согласен с капитаном Петерсеном относительно некоторых данных по поводу F-21, которые мы с ним иногда обсуждаем, чтобы отвлечься. Аника почувствовала, как где-то в пояснице заиграл адреналин, волна которого вот-вот захлестнет грудь. «Полиция много лет имеет подозреваемого в этом деле», — тихо сказал Сюб. «Это один молодой человек, который в конце 60-х приехал в Лулео откуда-то с юга. Родился он в Торнедаллине, влился в пару левых организаций, где фигурировал под кличкой Рагнвальд. У нас есть кое-какие данные относительно его настоящего имени, но нет полной уверенности. Аника немела от изумления. От откровений старого полицейского у нее зашевелились волосы на голове. «Вы не возражаете, если я буду записывать?» «Нет, нет». Она извлекла из сумки блокнот и карандаш, и принялась лихорадочно записывать слова комиссара абсолютно неразборчивым от спешки почерком. — Почему вы заподозрили именно этого человека? — спросила она. — раганвальд исчез, — ответил сюп У нас есть основания полагать, что он бежал в Испанию, где вступил в это. Он был профессиональным террористом, и нападение на F-21 — Стало его выпускным экзаменом в школе терроризма. В дверь постучали. Это был полицейский Форсберг. Прошу прощения, сюп но мы нашли нечто удивительное. Что? Письмо из-за границы со странным содержанием. Он посмотрел на Аннику и замолчал. Она почувствовала, что ее начинает бить дрожь, но постаралась скрыть волнение. «Может быть это письмо сумасшедшего бесстрастно сказала она у меня у самой дюжины мешков таких посланий читайте приказал комиссар сюп Форсберг поколебался, потом извлек из кармана сложенный в четверо листок из блокнота и осторожно развернул его затянутой резиновую перчатку рукой Не может быть созидания!» без предварительного разрушения, начал он читать. Слом означает критику и неприятие, означает революцию. Она предполагает рассуждение о делах и вещах, какие будут после нее созданы. Тот, кто начинает с разрушения, закладывает основу процесса созидания. Аника записывала, половину сокращая слова. Углом глаза она видела, как Форсберг опустил письмо. «Может быть, где-то уже тикает часовой механизм?» — сказал Форсберг. аника увидела, как комиссар покачал головой и машинально повторила это движение. «Мы в его кабинете», — сказал Форсберг и исчез. Я могу написать о Рагнвальде. Комиссар кивнул. Это не помешает расследованию, напротив, поможет, возразил Сюп. Аника молча смотрела на полицейского комиссара, понимая, что эта доверчивость не исключала некую хитрость. Нельзя не стать лисой, столько лет проработав в полиции. Скажите, «Зачем вы мне это рассказываете?» — сказала она. Мужчина на удивление легко поднялся. «Данные слишком абстрактны и не могут служить доказательством обоснованности подозрений», — сказал комиссар. «Мы не знаем точно, он ли это сделал, но полагаем, что он мог быть активным соучастником или даже организатором преступления». Возможно, у него были сообщники. Вам должно быть известно, что на месте преступления обнаружены отпечатки следов обуви. Мало найдется мужчин, которые носят 36-й размер. Это последнее было, без сомнения, тоже новостью. Он вышел, оставив ее сидеть среди писем об уборке мусора и собачьих какашек с улиц. У Аники было чувство, что она получила нечто гораздо большее, нежели обычную сенсацию. Она принялась не спеша вставлять недостающие буквы в свои записи. Не может быть созидания без предварительного разрушения. Это правда, подумала Аника. Тот, кто начинает с разрушения, закладывает основу процесса созидания. Этому дьяволу не откажешь в уме. Голоса таксистов, толпившихся у входа, преследовали ее, как шум водопада, пока она шла на посадку по маленькому залу аэровокзала. Было такое чувство, что лают идущие по следу охотничьи собаки. Они вообще работают? Может быть, вся их работа заключается в том, чтобы стоять на сквозняке у дверей, защитившись от холода темно-синей формой с золотыми пуговицами? Она заняла свое место в самом хвосте самолета. Соседкой оказалась женщина с двумя маленькими детьми. Один ребенок сидел у матери на коленях, второй ползал по проходу. Аника расстроилась, так как рассчитывала за время полета написать несколько статей. «Потом будет некогда». «Прошу извинения». Обратилась она к стюардессе, когда самолет поднялся в воздух. «Мне надо поработать. Можно пересесть на другое место?» Она встала со своего кресла и демонстративно окинула взглядом полупустой салон. Маленький ребенок на руках матери разразился оглушительным криком. «Нет, нельзя, потому что у вас билет на это место. Надо было заказывать билет в бизнес-классе». Коротко отрезала стюардесса и, отвернувшись, покатила дальше по проходу столик с напитками. «Еще раз прошу прощения», — сказала Аника на этот раз немного громче, — «но я именно так и поступила. Точнее, это сделали мои работодатели. Можно мне пройти в салон бизнес-класса?» Она протиснулась мимо мамаши и загородила проход. «Вы слышали, что я сказала?» После 11 сентября пассажирам запрещено менять места в полете по своему усмотрению. Аника вплотную подошла к стюардессе и заговорила, дыша той, прямо в лицо. «Тогда выбросьте меня из самолета!» С этими словами она взяла с полки компьютер и, пройдя вперед, заняла место через пять рядов кресел. Сбушующим в жилах адреналином, Она написала три статьи до того, как колеса самолета коснулись земли в Орландии. Лулео в первые дни после убийства, Скорбь сотрудников, Работа полиции со свидетелем на месте преступления. Эти статьи пойдут в сегодняшний номер. Рассказ о Рагнвальде и преступлении на военно-воздушной базе Анника приберегла на потом. Сюжет никуда не убежит колоттящимся сердцем она торопливо пересекла четвертый терминал и спустилась на подземную станцию оррланда экспресса. Оттуда она позвонила спикену и обрисовала ему положение потом в бильд обсудить фотографии к статьям. Начавшееся сотрудничество открыла кельтпресс полный доступ к фотоматериалам Норландстининган как к свежим, так и к архивам. Это позволяло избежать командировок сотрудников и найма фотографов со стороны. «Годичной давности фотографий вы не найдете», сказал ей редактор, резво стуча по клавишам своего компа, пересылая материал. Но для завтрашнего дня они вполне годятся. Фотографии четкие и с высоким разрешением. С центрального вокзала Она по шестилетней привычке пошла пешком, расстегнув стеганую куртку. Ветер был сырой и наполненный запахами земли, прелой листвы и выхлопных газов. Газоны зеленели, не успевшей пожелтеть травой. На ветвях деревьев дрожала неопавшая жухлая листва. Она подняла глаза к багрово-серому небу. Свет миллионов ламп рассеивал мрак осеннего северного вечера, создавая иллюзию возможности подчинять и контролировать реальность. «В городе никогда не видны звезды», — подумала она. Сын бросился Анике на шею так неистово, как будто она отсутствовала полгода. Мальчик прижался к ее лицу влажной щекой и обхватил ее голову. «Я очень скучал по тебе, мама», — прошептал он ей в ухо. Взявшись за руки, они пошли в детский сад за Эллен. За десяток метров от входа мальчик побежал вперед к двери, чтобы с горящими глазами поприветствовать выходивших из садика Леннарта и Елену. Войдя в группу, мать и сын увидели там усталую и отчужденную Эллен, не желавшую ни идти домой, ни обниматься. Ей надо закончить аппликацию, а потом ее заберет папа. Аника прикусила губу, чтобы не взорваться, поняв, что находится на пределе. — Эллен, — громко сказала она, — тогда мы с Калле уходим. Девочка застыла на месте, личико ее сердито сморщилось, в глазах промелькнуло отчаяние. Она тихо всхлипнула. «Я же еще не одета. Мне надо надеть комбизон». Эллен бросила ножницы и кинулась к шкафчику с одеждой, на котором был приклеен ее рисунок, изображавший загородный домик родителей Томаса в ельню. Девочка принялась лихорадочно рыться в горке верхней одежды, которую она вывалила из шкафчика. Аника спиной чувствовала укоризненные взгляды двух стоявших в коридоре мамаш. «Одевайся», — сказала Аника, подходя к дочери. «Я тебе помогу, если ты перестанешь дуться». «Вообще-то, это называется комбинезон», — язвительно произнес Калле. По пути домой Эллен продолжала время от времени хныкать. «С папой мы обычно ездим на автобусе» сказал Калли, когда они, стоя на остановке безопасности, пережидали поток, несшийся по Кунгсхольмгаттен. «В автобусе очень тесно и жарко», возразила Аника, едва не задохнувшись от самой мысли об автобусе. От Бергсгаттен до дома было рукой подать, и Эллен больше не капризничала. Аника быстро затопила из израстовую печку, чтобы согреть остывший дом, Закрыла окна, выбросила на помойку затхлый мусор. Она все делала машинально, автоматически, не задумываясь. Насыпав на стол горку риса, она одновременно распаковывала компьютер, запустила его и подключила к кухонному телефону, а затем сунула в микроволновую печь кусок замороженной трески. «Можно мы поиграем на компьютере, мама?» «Это папин компьютер. Но он нам разрешает. Я уже умею его загружать. Вместо компьютера посмотрите боли-бомпу. Она скоро начнется», — ответила Аника и подключилась к серверу газеты. Мальчик горестно опустил голову и вышел с кухни. Пока компьютер загружался, Аника порезала на ломти оттаившую треску, Смазала маслом толстую чугунную сковороду и положила туда посоленные и обваленные в муке куски рыбы. Прислушиваясь к шипению сковороды и отправив по почте три статьи, она потянулась к банке, побрызгала треску лимонным соком, нашла замороженный укроп, посыпала им рыбу и поставила варить креветки. «Что у нас на обед, мама?» — спросила Эллен, заискивающая, глядя на мать, из-под челки. «Моя ты крошка!» — сказала Аника и обняла девочку. «Идем, сядем!» Дочка забралась к матери на колени и обвела руками ее шею. «Моя радость!» — приговаривала Аника, качая девочку и дуя ей на волосы. «Ты проголодалась!» Дочка слегка кивнула. «На обед будет рыба с соусом!» Рис и креветки. Ты одобряешь? Элен снова кивнула. Ты не поможешь мне нарезать салат? Третий кивок. Вот и хорошо. Аника поставила девочку на пол и пододвинула стул к рабочему столу. Ты помыла руки. Девочка в припрыжку побежала в ванную и сполоснула руки под краном. У Анники слегка закружилась голова. Она достала из шкафчика маленький передник, а из ящика стола фруктовый нож, надела передник на Эллен и показала ей, как держать нож. Предоставив дочке нарезать огурец, сама она живо нарубила гору салата и помидоров. Аника полила горку овощей оливковым маслом, уксусом, посыпала итальянской приправой, а Эллен перемешала салат. «Здорово получилось, правда?» — спросила Аника, ставя на стол тарелки. «Положишь столовые приборы? Знаешь, как надо их класть?» «Ты пропустишь!» Бьерне, — бьерна крикнула из комнаты Калле. Девочка побросала ножи, вилки и ложки назад в ящик и опрометью бросилась вон из кухни. Аника машинально отметила, что у нее грязные колготки. Раздался стук входной двери. Аника услышала радостные вопли детей и стук. Томас поставил портфель на скамейку в прихожей. «Привет», — сказал он, войдя на кухню и поцеловав жену в лоб. «С кем это ты так долго болтала?» Она приподнялась на цыпочки, поцеловала в губы и прижалась к нему всем телом. На миг она представила себе на месте Томаса белокурого Форсберга из криминальной полиции. «Я ни с кем не разговаривала», — сказала она, уткнувшись мужу в шею. «Телефон занят уже полчаса». Аника отпрянула от Томаса. «Черт!» — воскликнула она. «Я же не переключилась!» Она побежала к компьютеру, выдернула из него кабель и снова подсоединила его к телефону. «Сейчас мы будем есть», — сказала она. «Я, пожалуй, не буду», — ответил Томас. «Мы встречаемся отделом, так что, наверное, чего-нибудь пожуем». Аника разочарованно застыла на месте со сковородкой в руках. «Я думала, что сегодня ты играешь в теннис», — удивленно сказала она. Ручка сковороды сильно жгла даже сквозь рукавицы, и Аника быстренько поставила ее на подставку. Парни из Министерства юстиции хотят как можно скорее оценить наш проект, а заодно немного поесть. — Но ты же можешь просто посидеть с нами и немного закусить, — сказала Анника и придвинула к столу стульчик элен Она украдкой посмотрела на мужа, который громко втянул ноздрями запах риса. — Калле! — крикнула она в гостиную. — Обедать. — Но я хочу досмотреть! — прокричал в ответ сын. Аника положила дочке рис и рыбу, поставила рядом с ее тарелкой миску с салатом. Салат, между прочим, сделала Эллен, объявила Аника. Неужели не хочешь попробовать? Она решительно вошла в гостиную и выключила телевизор. Сын в голос заревел. Всё, сказала Аника. Еда важнее телевизора, ты это знаешь. Иди, и садись за стол. А что у нас на обед? Рыба, рис и креветки. Мальчик скорчил недовольную гримасу. — Фу! Опять эти креветки! — Можешь их не есть. Поторопись, пока все не остыло. Когда она вернулась на кухню, Томас с аппетитом ел. — Ну как, вкусно? — спросила она и села за стол напротив мужа. — Креветки жестковаты, — ответил он. — Ты их всегда перевариваешь. Она ничего не ответила, положила еду себе в тарелку, с горечью осознавая, что последнее слово никогда не остается за ней.